Глава 36. Первая балаболка юга. «Мама!» — крикнул Ной Туили, заходя в дом. «Мы едем в клинику!» Он взял масляную лампу, которую оставлял на столе в холле, и направился к лестнице. «Мама!» — еще раз позвал он. Когда он уезжал с Томом Хэммондом в клинику, Рут Туили оставалась у себя в белой спальне, до подбородка натянув одеяло. Вот и лестница. Ной двинулся наверх. Шестая ступенька оказалась последней. Ной стоял, сжимая сломанные перила и заглядывая в мрачную темную пропасть, поглотившую остальное. Внизу, в глубинах провала, посверкивал крохотный огонек. Разбитая лампа сообразил Ной. Лужица догорающего масла. «Мама!» — позвал он, но голос сорвался. Лампа осветила трещины в стене. Руд Туили, первая балаболка юга, молчала. Разрушенная лестница под тяжестью Ноя качалась и стонала, и он медленно отступил к подножию ступеней. И стал там, оцепенев и дрожа. «Мама! Где ты?» Вышло похоже на плач брошенного ребенка. В свете лампы на полу что-то блеснуло. Отпечатки ног. Слизистые следы, спускавшиеся по лестнице от этой ужасной дыры. Пятна и брызги серого, похожего на сопли вещества, спускались со ступеней и уходили по коридору вглубь дома. «Кому-то нужна бумажная салфетка», — подумал Ной. Но «Ну и беспорядок. Мама будет рвать и метать. Она же была наверху, в постели, под натянутой до подбородка простыней». «Разве не так?» Он пошел по слизистому следу в кухню. Вздыбленный искореженный пол, словно что-то огромное, уничтожило самый фундамент дома. Ной посветил по сторонам и нашел мать. Она стояла в углу у холодильника в сыром поблескивающем белом шелковом халате. В рыжих волосах запутались нити слизи, а лицо казалось бледно-серой маской. Кто хранитель? спросила Рут. Глаза ее были бездонными. Ной не мог отвечать. Он сделал шаг назад и ударился о кухонный стол. Девчушка, объясни! Рут Туили поплыла вперед. Между мясистыми алыми губами блестели серебряные иголки. Мама, я не? Рука Ноя сжалась, разжалась, и масляная лампа упала на пол к его ногам. Стекло разбилось, по линолеуму расползлись огненные ручейки. Она была почти рядом. «Кто хранитель?» — повторяла она, шагая через пламя. Это была не его мать. Он понял, что за скользким лицом Рут Туилии скрывается чудовище, и это чудовище вот-вот должно было добраться до него». Оно подняло руку и потянулось к Ною пальцами с металлическими, зазубренными по краям ногтями. Глядя на приближавшуюся подобно голове щитомордника кисть, Ной вжимался в стол, но деваться было некуда. Под рукой Ноя на пластиковой столешнице что-то задребезжало. Он знал, что. Он сам выставил его, чтобы опрыскать углы. «Никогда не знаешь, что может заползти в дом из пустыни после того, как погасишь свет». Их разделял только шаг. Лицо чудовища надвигалось на Ноя. С подбородка тонкой струйкой сочилась густая слизь. Пальцы Ноя сомкнулись на баночке рейда, которая стояла на столе. Схватив баллончик, он сорвал колпачок и ткнул соплом врагу в глаза – Большой палец вдавил распылитель. Из баллона вылетела белая пена тараканьей отравы. Она покрыла лицо Рут Туили нелепой косметической маской, залепив глаза, забившись в ноздри, побежав сквозь ряды зубов иголок. Рут, пошатываясь, отступила. Была она ранена или же просто ничего не видела, но и не знал. И замахнулась, целя в голову. Он вскинул руку, загораживаясь, и удар пришелся в плечо. Впечатление было таким, будто в Ноя угодил обернутый в колючую проволоку кирпич. Болевой шок выбил баллончик с рейдом у него из рук, но и отбросило на стену кухни, и он почувствовал, что по руке стекает теплая кровь. Мнимая рут закружила по кухне, как взбесившаяся заводная игрушка, с грохотом натыкаясь на столы, и стулья, отлетая от холодильника, раздирая себе зазубренными ногтями лицо и глаза. Ной увидел, как полетели кусочки серой плоти, и понял, что она пытается ободрать мясо до костей. Раздался рев, перешедший в вопль, который Ной слышал всю свою жизнь, по четыре 5 раз в день. Высочайший приказ, исходивший из белой спальни «Ной!». Знало существо, вселившееся в тело его матери, как его зовут или нет, не имело значения. В этом крике Ной Туили услышал ляск дверей тюремной камеры, навсегда запирающей его в ненавистном ему городе. На ненавистной работе, обрекающей на жизнь в ненавистном доме с женщиной, которая в перерывах между мыльными операми и колесом фортуны визгливо требовала внимания. Он чуял запах собственной крови, чувствовал, как она ползет по руке, слышал, как она капает на пол. Рыжеволосое чудовище громило кухню, в голове у Ноя щелкнуло, и он скользнул за грань безумия. «Я здесь, мама!» очень спокойно сказал он. Очки свисали с одного уха, стекла были забрызганы кровью. «Вот он я!» Ной сделал четыре шага к комоду. Существо тем временем продолжало расправляться со своим лицом. Он открыл ящик, вытащил из разнообразных острых столовых приборов длинный мясницкий нож, занес и, направляясь к ней, проговорил «Вот он, Ной, туточки!» И воткнул лезвие ей в горло сбоку. Оно вошло в поддельную плоть, Примерно на четыре дюйма, И только тогда встретило сопротивление. Ной вытащил нож и ударил снова. Но чудовище одной рукой обхватило его поперек груди, Оторвало от пола и швырнуло о кухонный стол. Ной сел. Очки свалились, но нож с погнутым лезвием по-прежнему был зажат в руке. Из разрыва в грудной клетке проступала кровь, в легких забулькала. Ной закашлялся и сплюнул ярко алым. Монстр молотил руками по воздуху, отыскивая его. Ной увидел, что чудовище выцарапало себе глаза и ободрало лицо почти до кости». В кратерах подергивались и плясали металлические вены и сырая красная ткань. «Ага, химия-то сжется!» жжется, подумал Ной. «Отличная штука, рейд! Действует на любых насекомых!» Он не спеша поднялся и с поднятым ножом пошел на врага. В глазах весело сияло безумие. Тут существо выгнуло спину, лопаясь затрещали кости. Спинка халата развалилась, и из вздувшегося на кончике темного волдыря размотался чешуйчатый мускулистый хвост, увенчанный шипастым шаром. Но и остановился, изумленно вылупив глаза. Под ногами горело масло. Хвост стегнул влево и проломил буфет. Разлетелось шрапнель глиняных черепков. Монстр пригнулся, сложившись почти вдвое. Сетка мышц и тканей у основания хвоста была влажной от слизистой смазки, усеянный шипами шар описал неширокий круг, выбил с потолка дождь штукатурки и страшно просвистел у самого лица Ноя. «Господи!» — прошептал Ной и выронил нож. Безглазое лицо повернулось на звук. Гибрид человека с насекомым в два счета оказался рядом — и вцепился Ною в бока. Зазубренные пилы ногтей вспороли тело. Занесенный хвост изогнулся неподвижной дугой. Ной впился в него глазами, понимая, что видит свою смерть. Он вспомнил наколотых на булавке скорпионов из своей коллекции. «И аз воздам!» — рек Господь, — подумал он, и сдавленно хихикнул. Хвост рванулся вперед со скоростью станочного поршня, и шипастый шар разнес череп Ноя туили на тысячу кусков. Потом монстр принялся стегать хвостом вперед и назад, быстро, свирепо, описывая дуги, и в следующий момент зажатая в руках пришельца трясущаяся масса утратила всякое сходство с человеком. Хвост рвал ее в куски до тех пор, пока не прекратилось всякое движение. Тогда то, что осталось, руки чудовища швырнули о стену, будто это был мешок с мусором. Ослепшая тварь ощупью выбралась из кухни, следуя на запах своего следа, вернулась к сломанной лестнице и канула во тьму.